Глава пятая. Встреча. Мы подъехали к отелю. Дима остановился заглушил двигатель. Похоже, он не планировал просто высадить нас и попрощаться. Анька выскочила из машины, а я неторопливо вышла вслед за ней. На входе в отель, опираясь на одну из колонн, стоял Павел. Он, как всегда, был спокойный и сдержан. Только близкие могли понять, что на самом деле он переживал, но не подавал виду. — Папуля! — бросилась на шею к Павлу Анька. — А ты чего не спишь? Я же сказала, мы скоро будем. Она чмокнула его в щеку и немного отошла. Павел посмотрел на Аньку, не подавая вида, что встревожен, а потом перевел взгляд на меня. Я подошла к ним, приобняла Аньку и, надеясь, что Павел все же не слышал о пожаре, спросила. «А ты чего не спишь? Ты же планировал выспаться?» «Новости смотрел», — абсолютно спокойно ответил Павел. «Кстати, вы там в главной роли сегодня», — удивил он нас. «Такого мы точно не ожидали». Оказывается, какой-то горе-репортер снял происшествие в клубе на телефон и успел слить его одному из местных каналов. Пожар в клубе, количество жертв уточняется. И мы не просто попали в кадр, мы весь эпизод стоим на первом плане. Мучительное ожидание счастливое спасение, наша радостная встреча, все это заснято как по сценарию. Ну и, конечно, не узнать Анькин розовый леопард Павел просто не мог. «Новости?» – в один голос спросили мы с Анькой. — Ага, — с ухмылкой сказал Павел. — Вы решили, удалось не удануть, попробуем не сгореть? — издевался он. Похоже, убедившись, что мы невредимы, он успокоился и даже готов был шутить. — Да какое сгореть? Свечи на торте разгорелись, сильнее обычного, а какие-то истерички запаниковали. И пожаром-то нельзя назвать, — продолжала отрицать очевидная Анька. — Вы точно в порядке? — уже ко мне обратился Павел. — В полном, — очень убедительно ответила я. «Не волнуйся, ничего серьезного. Репортеры раздули из мухи слона», — сказала я. «А вот и еще один герой», — сказал Павел, переводя взгляд на приближающегося Диму. Он протянул ему руку и представился. «Павел, можно просто Паша. Спасибо, что оказался рядом и вытащил этих авантюристок». «Дмитрий, Дима», — представился герой. Он пожал руку Анькиному отцу, и улыбаясь и с любопытством разглядывая его. «Честно говоря, я надеялся хоть при встрече понять, кто этот папа, который точно всех убьет сказал он, но теперь еще больше запутался. Павел и Дима смотрели друг на друга оценивающе, дружелюбно и в то же время с недоверием. Павел выглядел много моложе своих лет, стильно одевался и его сложно было представить папой Аньки. А Дима появился из ниоткуда, привез нас ночью на машине и задает лишние вопросы. «Мой это папа, я же говорила, что непонятно?» улыбалась Анька. Ее развлекала эта ситуация. Со стороны Дима и Павел выглядели как приятели. Дима, конечно, был младше, но из-за внушительных размеров обоих это не бросалось в глаза. Я понимаю, что смущало Диму. Мы называли Павла папой, хоть он совсем не был на него похож. Но и молодым человеком Аньки или моим он тоже вроде не был. Очень уж по-отечески он о нас волновался. Тогда папочка — это псевдоним? Или у тебя была очень интересная насыщенная школьная жизнь? Улыбаясь, спросил Дима, намекая, что Павел слишком молод, чтобы воспитывать такую взрослую дочь. И когда она появилась на свет, он наверняка еще сам был школьником. Дима был заинтригован. — Да, жизнь была очень насыщенная, — сказал Павел и приобнял нас, потрепав Анькины волосы. — Памперсы, коляски и погремушки — это очень интересно. Советую. Уже совсем успокоившись и предавшись воспоминаниям, сказал он. — Ладно, верю, — ответил Дима, улыбнувшись. Павел был убедителен. Не будь он Анькиным родным отцом, не стал бы здесь говорить о памперсах, тем более при нас. «Тогда я со спокойной душой могу оставить девушек, а не в безопасности», – сказал Дима. «Спасибо», – снова в один голос сказали мы с Анькой. «Пожалуйста», – ответил Дима. «А с тебя свидание, ты помнишь?» – обратился он ко мне. Я надеялась, что он уже забыл про наш разговор у клуба. Или этот вечер и наш танец сойдут за свидание, но Дима был непреклонен. «Ужин, ты обещала». И тут я заметила, что Павел изменился в лице. Он раньше никогда не подавал вида, если что-то его тревожило или задевало. Но слова Димы точно не оставили его безразличным. «Не получится», — очень уверенно заявила я. «У нас самолет завтра утром. Ужинать я буду уже в Питере. Прости», — сообщила я. Я была уверена, что на этом наше неожиданное знакомство закончится. Но Дима был не из тех, кто упускает свое. «Нет проблем. Люблю Питер. Очень красивый город. Я прилечу на следующих выходных. Выбирай ресторан». «Ради свидания с тобой я и в Магадан прилечу», – неожиданно сказал он. Дима стоял и улыбался. Я понимала, что не смогу отвертеться, я уже согласилась. А еще мне очень понравилась реакция Павла. Возможно, это и не была ревность, но настойчивость Димы добиться свидания со мной точно не оставила его равнодушным. «Отличная идея!» – вдруг вмешался Павел. Мы с Санькой посмотрели на него, не понимая, что происходит. И у меня будет возможность отблагодарить тебя за спасение моих девочек. Запиши мой номер. Приглашаю тебя к нам в гости. Ужин с меня. Павел говорил с Димой, а я, кажется, начала догадываться. Он не хочет, чтобы я проводила время с Димой наедине. Он действительно приревновал. Два ужина в любимом городе. И почему я раньше не вытаскивал девушек из горящих клубов? Предложение принимается. Отшутился Дима и вместе с тем дал понять. Наше свидание тет-а-тет -тет состоится. Он записал телефон Павла, еще раз пожал ему руку и посмотрел на меня. «Тебе очень идет мой свитер», — улыбаясь, сказал он. Дима разобрался в сложившейся ситуации быстрее нас самих и теперь специально дразнил чувства Павла. А я вдруг вспомнила. Мы так торопились в отель, что я оставила свое платье в доме у Димы. И я хочу, чтобы ты оставила его себе, а платье я отдам в химчистку и привезу тебе в Питер. Так тебе точно придется увидеться со мной. Он взял мою руку и поцеловал ее. «До встречи!» сказал Дима и направился к машине. Мы проводили его взглядом. Я посмотрела на Аньку с Павлом. Подруга обнимала папу и готова была уснуть прямо здесь. Чего не скажешь о Павле. Этой ночью пожар в клубе заставили его сильно поволноваться. Но думал он не об этом. Возможно, это были мои девичьи фантазии. Но я была уверена, он ревнует и даже не пытается это скрывать. Той ночью ни у кого не было сил обсуждать случившееся. Мы с Анькой, валясь с ног, отправились спать, а Павел, сказав, что ему нужно прийти в себя, пошел в бар в лобби отеля. Следующим утром мы встретились в ресторане на завтраке. Погода стояла просто отличная. Светило солнце, и мы с Анькой очень торопились быстрее доесть завтрак, чтобы успеть перед выездом еще немного понежиться в лучах солнца у бассейна. «Я полежу еще немного. Увидимся позже. Может, выдать вам по спасательному кругу? Бассейн глубокий», – улыбаясь, сказал нам Павел, когда мы поднимались в номер после завтрака. «Не нужно. Если понадобится, нас кто-нибудь обязательно спасет. Проверено», – кокетливо ответила Анька. «Ладно, включу фону местные новости. Объявят об очередном ЧП, спущусь», – продолжал шутить Павел, закрывая за собой дверь в номер. Я улыбнулась. Надо было найти этот репортаж о пожаре в клубе с нами в главной роли. Не каждый день нас снимают для телевидения. Мы быстро переоделись в купальники и отправились к бассейну. «Так как вы познакомились с красавчиком Димой?» Наконец спросила меня Анька, когда мы устроились на островке с искусственной травой посередине бассейна. «Ты ведь так мне ничего и не рассказала. И когда ты успела пообещать ему свидание, давай колись!» интересовалась подруга. «Да нечего рассказывать», неохотно ответила я, понимая, что рассказать все же придется, и решила обойтись без подробностей. «Я шла из туалета, искала тебя. Тут он, откуда ни возьмись, двумя бокалами ледяной воды в руках. Мы столкнулись, и он облил меня». А потом начался этот пожар, и он почти насильно вынес меня из клуба, быстро рассказала я. Насильно? Не понимала Анька. Как это? Конечно, потому что я сопротивлялась. Я хотела найти тебя, чтобы мы вместе выбрались. А Дима вывел меня одну, попыталась кратко объясниться я. А потом я собралась обратно в бар за тобой. Но он не пустил меня и сказал, что сам найдет тебя и выведет, а за это он требовал свидания. Не могла же я бросить тебя в горящем клубе? Пришлось согласиться. Вот и все, — кратко рассказала я. — В общем, своим спасением я все-таки обязана тебе, а не Диме, — обняв меня, спросила Анька. — Своим спасением ты обязана розовому леопарду, — улыбаясь, но совершенно серьезно заявила я. — Если бы не твое яркое платье, неизвестно, смог бы Дима так быстро найти тебя в этой толпе. Не думала, что скажу это, но... Отличное платье! Мы рассмеялись и пошли плавать. Уже через час мы должны были выезжать в аэропорт и отправляться домой. Несмотря ни на что, поездка выдалась отличная. И без приключений и новых встреч, как всегда, не обошлось. А вот во что выльется эта встреча, мы тогда даже и представить не могли.